12. Не все пираты сразу смогли воспользоваться плодами завоеваний. Это понятно, потому что если все напьются и пойдут безобразничать, то местные, которые в полной мере не осознали всю серьезность сделанных предупреждений, вполне могли не стерпеть унижений, сбрыкнуть и напасть на агрессоров, н а ч а л бунт. Чтобы этого безобразия не случилось, им требовалось постоянно напоминать, кто тут хозяин. Лучшим напоминанием стала прогулка по городу роботов-без, от тяжелой поступи которых сотрясались дома аборигенов. Но ходить по улицам было скучно, и даже как-то обидно, ведь они пилоты шагающих машин элиты пиратской банды и, по идее, должны первыми получать самые лучшие и ценные из добычи. Но нет, приходилось выполнять роль угол, в то время как другие наслаждались всеми радостями жизни. Петля, пилот боевого робота, выполнял свою работу, шагая по мощенным улицам. камни под стальными трехпалыми ступоходами не у д е р ж и в а л и трескались, и нерассчитанные на такой вес продавливались в грунт. Но он этого даже не замечал, легонько покачиваясь в своем кресле. Наблюдать одну и ту же картину, как в дома горожан толпой по 5-6 человек врываются корсары, ему надоело. Он легко представлял, что там творилось, если удавалось найти молодую хозяйку, а еще лучше их дочерей. — Ничего, завтра и мы погуляем, — подумал Петля, делая поворот на перпендикулярную улицу. Датчики все время следили за окружающим пространством, но ничего необычного не наблюдалось. Никто в них из-за угла не целился из лаунчеров, даже в бинокль на них никто не смотрел. Иные режимы видения тоже не показывали ничего интересного. — р е ш а й ты как там? — с п р с и л Петля у своего коллеги, водителя второго боевого робота. — Скучаю и жутко завидую. — Я тоже. — Думаю, одного робота в качестве устрашения было бы достаточно. Как ты думаешь? — Согласен, — кивнул Петля, понимая, куда клонит Леший. — Предлагаешь сказать об этом Слею? — Ага. — А кто из нас тогда останется на дежурстве? — Кого Слей оставит, тот и останется. Невинно отозвался Леший. — э Нет, — засмеялся Петля. — Меня не проведешь. Слей т в о я з е м л я ты с ним в гораздо более приятельских отношениях, чем я. — Естественно, что он даст тебе. Первому возможность развлечься с местными молодухами. «Что предлагаешь?» – вздохнул Леший, огорченный тем, что его хитрость не сработала. «Разыграть это право». «Как?» – задумался Петля. «Действительно, как можно во что-то сыграть, сидя в кабине боевого робота и не вывираясь из него?» «Придумал». «Чего?» «Мы сейчас с тобой находимся примерно на одном удалении от Южного выхода. Ты на северо-западе, а я на северо-востоке». Предлагаю победителям считать того, кто быстрее пересечет городскую черту». «Хм...» — призывался уже Леший, о с м о т р и в маршрут. «Неплохо. Идея мне нравится. Только ты отойди на пятьдесят к и м е т р о назад, чтобы мы с т а л и вровень. Или я подойду?» «Нет, я отойду». Петля отогнал своего б е с а на пятьдесят три метра на своеобразную стартовую линию. «Хорошо», — одобрил Леший. «Теперь мы с т о и м вровень». Только одно дополнение добавил петля. Двигаемся по улицам и идем без разрушения построек. А то еще своих подавим, н а с т а в ь за это не то, что с дежурства снимет, на дыбу повесит. А также не пользуйся прыжковыми ускорителями. Каждое разрушение — это 5 секунд штрафа. Годится. Отлично. Готов? Готов. Тогда на старт, внимание, марш. Два ш т н о н н ы х беса стартовали по улицам города по направлению к южному выходу. Развить максимальную скорость 75-80 км в час им мешали дома и повороты, а также встречающиеся на пути корсары, что, завидев бегущего робота, стремительно протезьем разбегались в стороны, но от этого забег был еще более интересным. Точка р е ш е г о на радаре, поворачивая на перекрестках, в ы с т у приближалась к южному выходу, опережая соперника. Петля успел пожалеть о своем решении с т о и т ь гонки, когда соперник вдруг остановился. ведь Ляне стал разбираться, что к чему, может, ему попался на пути патруль, и л и ш е м у пришлось встать, чтобы не задавить их. Он сделал еще два поворота, добрался до цели, остановившись всего, в десятке метров от броневика распугав бойцов на посту. — Я выиграл. — Поздравляю, — глухо отозвался Леший. — Ты чего? — Упал. — Тут у них, оказывается, т а н ш е й нарытый. Я в одну такую провалился. — Сочувствую. — Хрена с два ты мне сочувствуешь. — т прав, не сочувствую. Но сильные повреждения получил? Никаких. А вот домишко, на к о т о р о й я рухнул, очень даже пострадал. Надеюсь, там никого из наших не было? Да хрен их знает. Как разберут завалы, так и в ы я с н и ц у Или пусть перекличку проведут. А, это уже плохо. На связь вышел Слей, и по его яростному тону сразу стало ясно, что победителю забега никакое снятие с дежурства не светит, а если что и светит, так только продление о н о в а «Вы что там делаете, уроды? Весь город ходуном ходит. Совсем пообкурились сволочи». «Извини, командир, больше не повторится», — отозвался Петля, как зачинщик. В общем-то, глупого соревнования. «Я спрашиваю, зачем вы устроили гонки, мерзавцы?» «Подумали, что дух роботов слишком много для устрашения аборигенов. Хотели спросить твоего р а з р е ш е н и е одному из нас идти веселиться. Если бы ты решил одного из нас все-таки освободить от дежурства, а кому именно идти, решили разыграть гонки». «Ну, с о к и я вам разыграю сейчас». Слэй на некоторое время прекратил связь, и пилоты роботов поняли, что он общается с капитаном, тоже наверняка вряд ли довольно устойной гонкой с разрушением дома, а это уже совсем не к черту. «Так, поганцы!» — снова вышел на связь Слэй с л е й с каким-то странно подобревшим голосом. «Капитан оказался к вам на удивление добр. Я бы с вас три шкуры спустил. А так вы о д е л и с ь тремя нарядами вне очереди». «Уж лучше бы он с нас три шкуры спустил», — сказал р е ш и когда командир отключился, даже не п о ж а л о а узнать подтверждение пилотами получения наказания. Да уж. Доброта Барсука оказалась с подвохом. Собственно, чего еще ждать от начальства? Нереальной же доброты. Еще три дня провести в роботе без выпивки, и девочек, когда все кругом только и делают, что пьют, д да о забавляются. Это еще то наказание. Теперь понятно, что голос Слея был не столько п о д а в р е в ш и м сколько ехидным.